Тая хорошо знала эту улыбку и научилась на нее не обижаться. Улыбаться в ответ не стала, смотрела серьезно. Жалко было сладкой торжественности момента. — Нева высоко стоит, и на фонтанке кольца закрыла. — Непонятно сказала девушка. Тая изобразила лицом вопрос, и девушка пояснила как бы наводнения не было, и, помолчав, спросила. — А ты что тут одна? — Я — Таисия. — Гуляю вот просто так, — сказала Тая. А потом почему-то решила быть откровенной, хотя вообще-то незнакомая девушка была слишком красива, чтобы вызывать доверие. Я недавно сюда приехала с мамой. И мне один мальчик, который тоже приехал, сказал, что нам надо попробовать постичь этот город. Но вот я и... С лица девушки как будто бы окончательно сняли маску. От этого красота ее не только никуда не делась, но словно ожила. «А что же...» — с интересом и сочувствием спросила она... Что же он-то, этот мальчик, не пошел постигать город с тобой вместе? Тая отчетливо услышала заглавную букву в слове «город», и это ей что-то неотчетливо напомнило. Да и лицо девушки тоже как будто бы кого-то напоминало. Но кого? Обложку глянцевого журнала в киоске? А что, если она модель? Вполне может быть. Наверное, не захотел. Тая пожала плечами. — А может быть, тебе самой следовало проявить инициативу, — предположила девушка. — Мальчики в вашем возрасте, по сути, очень стеснительные, — пояснила она свою мысль. — Правда? — поразмыслив несколько секунд, Тая была глубоко поражена рассуждением девушки. Как же ей это самой не пришло в голову? — Вполне может быть, — кивнула красавица в плаще, — но надо знать обстоятельства. Мы вместе шли домой, к нашему учителю. Тут же принялась деловито излагать Тая по поводу математического конкурса. Он к математике очень талантливый, а я так себе, — вставила она. Не надо себя принижать, Таисия, — тут же прервала ее девушка. Все время помни, что ты совершенно уникальная. Других таких нет и никогда не было. — Ага, легко помнить, когда сама такая красивая, — подумала Тая. Но на всякий случай запомнила, ведь девушка говорила совершенно искренне. — Имя у тебя удивительно красивое. — Таисия. — Таис. Ты читала книгу про Таис Афинскую? Тая отрицательно помотала головой. Писатель Ефремов, прочти обязательно, и постарайся стать чуть-чуть на нее похожей. Ведь в имени есть магия. Все народы это знали. Ты знаешь? Давай еще пройдемся вместе, хорошо? Тая кивнула и зажмурилась от удовольствия. «Город, грозящее наводнение, магия имени».